Глава 10 Пробуждение было мучительным и сопровождалось головной болью, тошнотой и недомоганием, так что Морган подумала, не заболела ли она на самом деле. Свет проникал алыми всполохами за закрытые веки и казался слишком ярким, Поэтому Морган застонала и повернулась, пытаясь спрятаться. Ничего не получалось. «Ох, полегче», — сказал до странности знакомый голос. «Открывай глаза, Морган. Ты не первая с похмельем». В голосе проскальзывали нотки акцента, шотландского, подумала Морган, отчего на греческом женщина говорила мелодично и как будто дразняще. Первые пару секунд Морган не реагировала, а затем осторожно приоткрыла глаза. И тут же вновь зажмурилась. «Закройте окно!» «Нет!» Голос был слишком жизнерадостным. «Мне нравится свет. И раз уж нам придется жить в одной комнате, тебе придется смириться, не правда ли?» «Аннис!» Знакомый голос наконец нашел свое место, и Морган открыла глаза на этот раз шире, моргая, пока пятна не превратились в яркую ауру вокруг женщины с сидеющими рыжими волосами, круглым лицом и скошенной улыбкой. Морщинки вокруг ее рта намекали на то, что она смеялась часто и громко. Аннис была одной из наименее одаренных скрывательниц, проживающих в башне. Той, кто едва-едва подходил по параметрам и мог выполнять лишь самые элементарные алхимические работы. Однако она никогда не отчаивалась. «Родилась счастливой», — говорили про нее. «Она будет смеяться даже на смертном одре». И сейчас Аннис явно улыбалась, если даже не смеялась над страданиями Морган. «У меня не похмелье», — сказала Морган. Голос прозвучал, как жалкий, недовольный протест, совсем не так, как хотелось. «Меня опоили!» Одна из бровей Аннис резко взмыла вверх. Все это время она заплетала свои длинные волосы в косу быстрыми умелыми движениями. И теперь уже перевязывала кончик, чтобы потом собрать получившуюся до пояса косу в корону на голове. Анни использовала заколки, даже не глядя в зеркало. Это впечатляло. «А поили?» — переспросила она. «Тогда, полагаю, ты попробовала особый чай Григория. Часто он это делает?» «Достаточно часто», — сказала Аннис. Теперь она не улыбалась и вовсе не выглядела задорной, когда думает, что не может получить желаемого. «Что забавно! Дай человеку всю ту власть, о которой он мечтает» и он все равно будет чувствовать себя слабым, как будто в нем дыра, которая никак не заполняется. Теперь выражение лица Аннис стало серьезным, оценивающим. «Чувствуешь себя лучше?» «Немного. Полагаю, у вас нет ничего от головы?» «Конечно, есть». Аннис повернулась к шкафчику и вытащила оттуда стакан с водой и одну таблетку. «Это должно помочь». Когда Морган засомневалась, Анни скорчила гримасу. «Я не лакей Григория. Я была подругой Кэрри Морнинг. И не стану прислуживать человеку, который запрыгнул на ее должность, не успела ее тело остыть». Морган взяла таблетку и запила водой. «Тогда мы можем подружиться», — сказала она. Сквозь головную боль она ощущала упрямый свист, который намекал на присутствие алхимических сценариев рядом с ней. Нет, вокруг нее. Она их увидела, когда сконцентрировалась, хотя от этого чуть не раскололась голова. Кольца символов, которые кружили спиралями у стен комнаты. Сделано было мастерски, однако недостаточно мастерски, чтобы скрыть от Морган. Она сконцентрировалась на одном слабом месте — Символе, который передавал информацию, собранную сценариями, транскрибирующему автомату. Вытянула руку и стукнула пальцами по едва видимым письменам, подумав о том, чтобы пропустить по сценарию поток энергии, чтобы прервать связь. Но нет. Если Морган так поступит, то Григория тут же оповестят о том, что она пришла в себя и восстановила силы. Тогда все просто починят. Аннис поняла Морган, что-то ей говорит. «Простите, вы что-то сказали?» «Я сказала, что и ты мне не подруга, девочка. Ты моя ответственность. Я полностью отвечаю за твое поведение. Умный ход, не думаешь? Я громче всех ставлю власть Григория под сомнение. И если одна из нас оступится, отхватим обе. Он не может нас убить. Он не может убить тебя». — поправила Аннис. Я же не представляю для него особой ценности. Слишком стара, чтобы снова рожать, и самое слабое в этой ржавой тюрьме. Меня будет легко убить. Так что прошу, не забывай об этом. Последнее, о чем мечтала Морган, так это о чужой смерти. Когда другой человек зависел от ее поступков, у нее появлялось чувство клаустрофобии. «Вы дружили с Керри Морнинг, правда?» «Ага. Когда я здесь очутилась, она первая меня поприветствовала и никогда не заставляла чувствовать себя второсортной. Я знала, что такую, как она, ждет великая судьба. Жаль, что эта судьба и заставила ее погибнуть ради своего глупого сына, но она сама этого пожелала». «Вы считаете, что бороться за сердце библиотеки глупо?» «Я считаю, что библиотека — чудище слишком большое, чтобы его можно было вынудить развернуться, всего пару раз ткнув копьями». Как бы жутко это ни звучало, Морган чуть было не засмеялась. Воображать библиотеку в образе неуклюжей твари размером с древнего динозавра, но полностью созданного из книг, было слишком странно. Аннис понравилась Морган. А это все очень и очень усложняло. Таблетка от головной боли уже начала рассеивать ноющий туман в голове. И, потеряв нужду концентрироваться на мыслях, Морган начала подмечать другие мелочи. Прохладный воздух, пронизанный ароматом ладана, который оседал легкой горечью в горле. Роскошный комфорт кровати, на которой она лежала, для скрывателей, конечно же, только лучшее. Это была и впрямь изысканная клетка. Большинство соглашалось на нее, особо не возмущаясь. Хотя, учитывая все то, что Морган узнала за время своего предыдущего пребывания здесь, она понимала, что мало кто имеет силы и прям возмутиться. Аннис, хотя и была по-настоящему счастливой, все-таки не имела достаточно сил. У нее был острый ум, острый язык и свободный дух – которая никогда не свыкнется с заключением в этой тюрьме, и неважно, сколь прекрасной та оказалась внешне. «Аннис», — произнесла Морган, — «а вы знаете, что случилось э, с моими друзьями?» Женщина замерла, перестав завязывать яркий вязаный шарф вокруг своей шеи и повернулась, уставившись на Морган. «Нет», — сказала она, — «а что, тебя поймали не одну?» Меня не поймали, сказала Морган. Я, она вспомнила о сценариях на стенах и подняла палец, затем медленно повернув его к стене. О, голова все еще гудит. У вас есть еще одна такая таблетка. Сказав это, Морган покачала головой. Аннис выглядела заинтригованной, но кивнула. Ну, разумеется, есть. Анни сумела врать. Ее слова прозвучали чопорно, как у первокурсника на театральной сцене. «Погоди, сейчас достану». Она поднялась, а затем растерянно огляделась и одними губами сказала. «Что ты делаешь?» «Переписываю сценарий», — ответила также одними губами Морган. «Продолжайте говорить». Аннис показалась абсолютно сбитой с толку от такого заявления. Однако придумала, о чем говорить, о еде и, похоже, своих любимых блюдах, пока Морган призвала себе на помощь те накопленные запасы энергии, что отняла у увядшей розы и начала изучать сложную формулу, которая окружала комнату. «Умно», — подумала она, — «однако недостаточно». Потребовался лишь один сфокусированный порыв энергии, чтобы переписать строки — чтобы можно было включать и выключать сценарий одной простой голосовой командой. Морган моргнула, позволив алхимической формуле вновь угаснуть, и сказала «Селенцио, ты только что посоветовала мне заткнуться на испанском», — поинтересовалась Аннис. «Чтобы ты знала, я отлично владею испанским. Даже не пытайся сбить меня. Теперь они нас не услышат», — сказала Морган. «Не рискну оставлять все так надолго, но когда мы захотим поговорить без лишних ушей, просто скажите слово». «Удобно», — сказала Аннис и моргнула. «Ты и правда можешь видеть сценарии? Тут? Разве они не скрыты?» «Отлично скрыты. Но у меня на такие вещички талант». «Очевидно». Аннис сделала вдох, затем выдох. «Что ж, ладно. Что ты хотела мне рассказать?» «Я прибыла сюда, потому что захотела», — сказала Морган. «И предупреждаю, если пойдете к Григорию, это меня не остановит. Я найду другой способ». «Я бы не доверяла Григорию. Он отвратительный, жадный до власти задира, каким и был всю свою жизнь, и превращается в чудовище так быстро, как только может. Я сохраню твою тайну». Аннис смотрела на Морган долгий миг, прежде чем добавить. «А почему тебя вздумалось вернуться сюда по собственной воле?» «Потому что лучшего места, где можно начать отнимать у архивариуса власть, чем то, где эта власть обитает, не найти. Без железной башни у него мало что останется. У него есть армия», — заметила Аннис, «которая тоже является немалой угрозой сама по себе». «Если она у него и правда есть, и он может перейти все границы, знаешь. Он решил затеять празднование великого сожжения, — сказала Аннис, — публичную казнь своих политических врагов. И я слыхала, что многие до этого верные ему солдаты оказались недовольны тем, что им придется выполнять грязную работу за него. Где вы это слышали?» «Девочка моя, я стараюсь э -э, тесно дружить со стражниками, когда они и сами не прочь, и они рады поболтать в такие минуты, особенно зная, что я не могу ничего рассказать за пределами этих стен. О, не надо так краснеть. Я всегда наслаждалась хорошим партнером в постели, и небеса мне свидетели, у меня нет здесь других развлечений». Морган начала было неловко смеяться, но умудрилась лишь сдержанно хихикнуть. Анни сухмыльнулась шире. «Итак, ты права. Если ты каким-то образом уничтожишь связь Архивариуса с Железной башней, то армия может оказаться для него не таким уж и верным союзником, как он рассчитывает. Никому не нравится то, что он делает. Мне нравится это меньше всех. Это все ужасная, жестокая трата». «И зная, что он может сжечь на костре профессора Вульфа...» Аннис быстро зажмурилась, а затем снова открыла глаза. Блеск в ее зрачках приобрел жесткий оттенок. «У него сын Керри? Уверена?» «Да. Ты же знаешь, она погибла, защищая Кристофера». «Знаю. Я была там». Морган сглотнула ком в горле. «Я бы хотела ее любить» но знала ее лишь как свою надсмотрщицу. А увидев рядом с Вульфом, она никогда не хотела отдавать своего сына, сказала Аннис, ненавидела, что его забрали. Как только она стала верховной скрывательницей, то часто нарушала правила, чтобы оставлять детей с их родителями так долго, как это было возможно, даже когда уже не оставалось надежд на то, что у детей проявится дар». Она не была чудовищем, Морган. Она была женщиной, пытавшейся сделать все возможное под огромным давлением. «А что насчет отца Вульфа?» Аннис внезапно умолкла. Поднялась и подошла к высокому зеркалу в дальнем углу комнаты, чтобы поправить складки теплой мантии, в которой ходила. Он разбил ей сердце. «Он все еще здесь, в башне?» «О, да, он здесь, хотя его и не видели уже много лет. Он приговорил самого себя к заключению. Но полагаю, что Григорий вскоре сделает это заключение официальным и однажды посадит его под замок насовсем. Он правда так силен, как о нем говорят?» «Да». Аннис медленно повернулась и посмотрела на Морган. И именно это ты желала узнать на самом деле. Не так ли? О нем? Мне просто любопытно, — соврала Морган. Какой он? Какой? Как дикий, безумный ублюдок, который никак не примет свою судьбу. Он любил Кэрию, Любил слишком сильно, полагаю. Когда он отказался от должности верховного скрывателя, и она заняла это место за него, это их погубило». Это и то, как она позволила отнять у них сына, или, по крайней мере, так он считает. Мы все думали, что рано или поздно он выползет из своей норы. Мало кто запирается и впрямь сидит в одиночестве, знаешь ли. Но он сумел. Запер дверь и ни разу не покинул своих покоев с тех пор. Вы уверены, что он вообще жив? Мертвые не принимают еду и припасы, не отправляют одежду на стирку, и не делают прочих повседневных вещей. Однако он поместил на свою дверь чары, которые могла преодолеть только Кэрия, и, я знаю, пробовали многие, включая Григория. Морган отчаянно хотела спросить, где именно находится покой Искандера. Башня была огромной и сложно устроенной. Морган исследовала некоторые места до этого, но обошла далеко не все. И хотя слухи об отшельнике Железной башни доходили до нее, на тот момент ей было не очень интересно узнавать больше. Однако у Аннис она и так уже многое расспросила. Без сомнений Григорий заставил женщину приглядывать и шпионить за Морган. И пусть Аннис наверняка встанет на сторону Морган просто из ненависти к Верховному Скрывателю, если все станет слишком уж очевидным, «Выбора может не остаться». «Я включу прослушку обратно», — сказала Морган. «Делайте вид, что все как обычно, но не упоминайте Искандера или что-либо еще, о чем мы говорили. Хорошо?» Анни скивнула. «Ты сказала, есть слово, которое может все это отключить. Какое слово включает обратно?» Морган произнесла. «Преста атентион. Обращайте внимание». «Спасибо за лекарство и за то, что позволили отдохнуть. Думаю, он начинает помогать. И я немного проголодалась». Анни слегка запнулась, но, наконец, сказала. «Что ж, тогда нам нужно перекусить. Пошли. Я напомню тебе о том, как хорошо здесь готовят». Она, казалось, выдохнула с облегчением, когда они, наконец, покинули комнату и шепнула. «Получается, они подслушивают». «Да поможет мне Бог, я говорю много непотребностей». «Ведите себя так, будто подслушивают всегда», — сказала Морган. «А если захочется побеседовать тайно...» «Да, я поняла. Я же сказала тебе, что знаю испанский на отлично». Анни подмигнула Морган и повела ее к закручивающейся лестнице. «И испанцев тоже». Морган была уверена, что это хотя бы частично, но так и есть.